Тот самый лаз в дальней стене, узкий и неудобный. Эдин постоял немного перед темным провалом, собираясь с духом, так стало не по себе. И, изогнувшись, скользнул в узкий лаз. Прямо у входа зажег свечу, ногтем отметил треть ее длины, надо пройти не больше расстояния, на которое хватит третьей свечи, а потом двигаться обратно. Тогда, с Диком, они прошли вглубь совсем немного, до конца коридора, который раздваивался. Теперь можно продвинуться дальше. А страх почти сразу прошел. Эдину такое было знакомо. Когда боишься только сначала, перед первым шагом, а потом просто делаешь дело, стараясь, конечно, не облажаться. Ну, и когда закончишь, тоже можно побояться, если очень хочется. Страх, он очень мешает, думать мешает, двигаться, делает тело деревянным и неловким, Если циркач не умеет справиться со страхом, то на что он годен. Тесно и низко было только в начале, потом коридор раздался вверх и вширь. Эдин шел очень медленно, не забывая глядеть под ноги и по сторонам. Пол под ногами был достаточно гладким, разве что кое-где валялись булыжники, о которые можно споткнуться. Один раз ему почудилось что-то позади, то ли звук, то ли отблеск света, а может, и то и другое. Нет. Просто почудилось. Коридор непрямой, петляет, так что оглядываться, в общем, бесполезно, но ведь не может там быть никого, откуда? Раз привидений нет. Коридор заканчивался каменной стеной, явно не рукотворной, как будто путь преградила внезапно выросшая каменная гора. Тупик. Эдин повернул назад и вдруг остановился. Опять звуки. И свет. В конце коридора мелькнул свет. Эдин перестал дышать и явственно почувствовал, как на лбу выступил пот. Зачем привидению свет? А если кто-то увидел, как он лезет в проход, и пошел следом? Эдин нащупал на поясе сумочку с огнивом, на месте, и задул свечу. И сразу его накрыло, утопило все бетьма. Зато теперь он невидим. Осторожно, ведя рукой по стене, он двинулся навстречу свету. Эй, чей-то голос прокатился куда-то вдаль, Многократно отражаясь от стен. Эй! Где ты? Это был не мужской голос. Еще пара шагов, и один увидел маленькую фигурку в мерцающем свете масляного светильника. Какой-то мальчишка. Штаны, чересчур большая куртка. Несколько долгих мгновений потребовалось, чтобы фигурка немного повернулась, а один разглядел и узнал: Леди Аллель, вот это кто! Они полезла за ним в подземный ход. Ей-то зачем? Надо же, кукла любопытная, кто ее звал? Зато как напугала! Ну, ладно. Эдин прижал кулак к губам и негромко пропел: "О!" Аллеялья отреагировала вполне ожидаемо, но сильнее, чем он рассчитывал, или, точнее сказать, громче. Она пронзительно завизжала, и ее виск прокатился по подземелью, многократно усилившись. Эдин шагнул к ней. Протянув руки. Тихо ты. Тихо, это я. Леди, ну, пожалуйста, вы тут всех привидений распугаете. Это только я. Она смотрела на него, тяжело дыша, и из глаз ее покатились слезы. Всех привидений. Распугаю. Или они сбегутся на нас взглянуть почему нет? Теперь, как ни странно, он развеселился, и она тоже улыбнулась. Зачем ты здесь, я? Простите. Вы что тут делаете, леди Аллиэль? Мне просто скучно, пояснила она, я увидела тебя, вот и. Зачем ты сюда пошел? Вы всегда гуляете, захватив с собой светильник. К тому же Меридита с ума сойдет, увидев на вас такую одежку. Или это она сама вас приодела, прогуляться на воздухе? Ты забываешься, шут! Девочка высоко вскинула подбородок. Леди, простите, я не смею вам мешать! Тут же отчеканил Эдин. «Позвольте только». Он снял стекло со светильника Аллель, зажег от него свою свечу и вернул стекло на место. «До свидания, леди», и он решительно направился дальше. «Эй, постой», — воскликнула Аллель. Он не оглянулся. «Мальчик, постой». «Шут», — она, кажется, очень рассердилась. Но, в конце концов, граф сам позволил не обращать на нее внимания. а заблудиться тут негде, иди назад, и все. Идин. Ну, пожалуйста, подожди. Вот теперь он остановился. Она подошла. Пойдем обратно. Пожалуйста. Я не хочу обратно. Этот коридор ведет к морю. Я хочу выйти к морю. Тогда я с тобой, ее глаза упрямо заблестели. Он пожал плечами. Тогда не жалуйтесь, если что. Я ведь понятия не имею. как долго придется идти. Лучше возвращайтесь. Я потом все расскажу. Хорошо, сделал он слабую попытку избавиться от спутницы. По правде говоря, ему не так уж хотелось от нее избавляться. Бродить тут вдвоем, даже с девчонкой, всяко веселее, чем одному. Если она не станет скулить и жаловаться, то пусть. Тревожила разве что ответственность перед графом, если что случится, Но что тут может с ними случиться? Хороший, надежный проход, как по дороге идешь, разве что темно. Я с тобой, повторила она. Коридор не всюду оказался похожим на хорошую дорогу. Он то сужался, то вновь расширялся, то приобретал заметный уклон, то гладкий пол превращался в неровные ступени, в одном месте такие высокие, что по ним приходилось карабкаться. Но стоит ли требовать слишком много от тайного подземного хода? Пожалуй, этот был вовсе неплох. Едина беспокоила другое, что ему конца не видно. Девочка молча шла за ним, не отставала и не жаловалась. Только на тех ужасных ступенях он обернулся и подал ей руку, поддержал. Но третья часть свечи прогорела, Эдин нацарапал ногтем еще одну риску, примерно соответствующую половине свечи. Это – крайний срок. Конечно, есть ведь светильник Аллиэль. Они тут вдвоем, Жечь и свечу, и светильник, расточительство. Леди Аллиль, давайте погасим вашу лампу, тогда нам дольше хватит света, предложил он. Она, видно, сразу поняла и со вздохом прикрутила фитиль лампа погасла. И вдруг. Если ты не мой шут, то не смей звать меня леди Аллель. Почему он удивился? Мне так хочется, заявила она, повысив голос. Ага, хорошо! Не стал он спорить. «Может, лучше повернуть обратно?» Она не ныла, не капризничала, просто спросила. «Молодец, девчонка!» Эдин ведь и сам думал о том же. Повернуть обратно было разумно. Недаром он сделал отметку на свече. «Мы уже давно должны бы дойти до моря. Давай попробуем продвинуться еще немного», — сказал он упрямо. Они двинулись дальше, теперь Аллиэль держалась ближе к нему. Больше двух часов уже наверняка прошло. Только бы скорее пройти этот ход до конца и выбраться наружу. Наверное, они обратно, в развалины, и поверху доберутся. Еще и быстрее получится. Мы, никак, скоро до самого города Вердена добредем, пробормотал Эдин. Может, уже? Эдин, вдруг ахнула Аллиэль. Эдин, там кто-то. Сзади. Перестань, он махнул рукой. Отомстишь мне потом как-нибудь, наверху. Нет, нет, правда, пискнула она, оглянись. Он оглянулся. Ничего не вижу. Совсем. Как не видишь. Вон, силуэт, светлый такой? Да нет же. Тебе показалось. Дай руку и не бойся. Смотри, вон там, впереди стена. Хуже, впереди был тупик. Но стало как будто светлее. Эдин задул свечу, чтобы в этом убедиться, и действительно. Свет шел сверху, неяркий. Они оказались на дне колодца, но над ними было не небо, а крыша. И все же подземный ход закончился и куда-то их привел. Ага, а вот и путь наверх. Толстые железные скобы. Эдин подергал нижнюю, держатся хорошо. Я полезу, погляжу, что там. Подождешь меня минутку, ага? Только быстро. «Ладно?» «Пожалуйста, очень-очень быстро», — попросила Аллиэль, глядя на него умоляюще. «Говорю, минутку». Он мельком глянул назад, потом, поежившись, еще раз и передумал. «Давай ты вперед. Вот сюда ставь ногу и не бойся, скобы хорошие. Только не спеши». И там, наверху, голову сразу не высовывай, поняла? «Осторожно, прислушайся, а потом... А можно...» Я после тебя, Аллиэль поежилась. Иди вперед, говорю. Он подсадил ее на нижнюю ступеньку скобу. Перебирай руками, и не спеши. Аллиэль неловко полезла, с опаской становясь на каждую скобу. Ай, рукам больно, охнула она. Понятно, что это занятие, по лестницам взбираться, не слишком для нее привычное. В монастыре небось таких лестниц просто быть не может. Та же Милда за минуту взлетела бы наверх, а он, один, на одних руках смог бы, не опираясь ногами о скобы. Вот отличие циркачки от Леди. «Это ничего», — сказал он, — «осторожнее». И сразу полез следом, следя, чтобы сапог Леди не заехал ему по лбу. Все же Мельком опять глянул назад. Дело в том, что светлая тень позади них, в коридоре, уже не была похожа на пятно на стене. И она приблизилась. Теперь не было сомнений, что это фигура мужчины, высокого, стройного, кажется, молодого. Белая, полупрозрачная фигура. Хоть бы Аллиэль не стала оглядываться. Она не стала. А когда они поднялись повыше, фигура осталась в коридоре, внизу увидеть ее уже было нельзя. Иди от души понадеялся, что возвращаться обратно вниз им не придется, найдется другая дорога до развалин. Ну, Тир. привидений, говорит, нет. Или он нарочно? В верхней части шахта колодца заметно сузилась, рук не раскинешь. Когда добрались до самого верха, Аллиэль осторожно выглянула. Никого. Поднимайся, Эдин подсадил ее, сам выбрался следом. Что это? Много пыли, паутины, какая-то разбитая мебель, почерневшие доски, бочки. Рядом с колодцем валялся круглый дощатый щит, Вероятно, он когда-то прикрывал колодец. Ограждения никакого, просто дыра в полу. И потолок очень низкий, в углу люк, светлое пятно. Чтобы его разглядеть, опять пришлось погасить свечу, а потом вновь зажечь. Эдин приподнял деревянный щит, закрыл им дыру в полу. Какой тяжелый, доски толстые, с его кулак, и дубовые, не иначе. Ага, тут даже есть скобы железные для замка, и дырки для петель, и вон, какие-то железки торчат с другой стороны колодца, видно, когда-то эта крышка крепилась к полу и запиралась на замок, но теперь нет ни петель, ни замка. Там, внизу, призрачный человек. И ему, этому человеку, скорее всего, ни стены, ни деревянные крышки нипочем. Нет, нельзя оставлять тут Аллель, даже ненадолго. Видишь люк, он низко. сказал Идин Попробуй встать мне на плечи и хватайся, подтягивайся. Я тебя подсажу. Ну? Худо-бедно он помог девочке выбраться и вылез сам. И что теперь, Аллиэль тяжело дышала и смотрела на него со страхом. Эдин показал на окно почти на уровне пола. Выберемся. Тут, наверное, низко. Знать бы, где мы. Он уже не раз и не два подумал. Где они находятся, бубен ведьмы? Что-то не припоминается в окрестностях никаких строений, кроме... Ну да, замка Колья. Но это далековато. Зато сразу вспомнилось. Запертая башня, в которой живет белая госпожа. Может, в Колье не единственная запертая башня? Да и это, все ж таки, не калья. Выбраться наружу оказалось просто, один раз расшатал пару досок и без труда отвел их в сторону. И вот, пустой, мощенный камнем дворик. хорошо, что пустой. А рядом стена, и по ней, наискосок, каменные ступени наверх. А, как известно, чтобы больше увидеть, надо забраться повыше. Жди здесь, велел он Аллель. я быстро. Стена широкая, с зубцами по внешнему краю, а внизу, под ней узкая полоса берега, утыканная скалами, и море без конца и края. Все-таки они оказались у моря, хотя совсем не на то рассчитывали. Все-таки колья. И вот еще, солнце. Солнце уже давно перевалило за полдень, а это значило, что они пробродили в подземелье не два часа, и не три. Половина свечи, это сколько? Ох, и растяпа же он. Их, конечно, уже хватились в развалинах. Неподалеку, в паре десятков шагов, стоял стражник, обнимался в тени зубца с молоденькой девчонкой и не видел никого и ничего. Все прибрежные крепости должны выставлять наблюдателей со стороны моря, бдить, не придет ли какой неприятель. Но люди уже привыкли к миру и с этой стороны беды не ждали, бдили не слишком старательно. Эдин пригнулся и поспешно стал спускаться. Теперь он представлял себе, где находятся главные ворота колье. На воротах стража. А ну как задержат, спросит, кто такие? Пошли? Выход там, он взял за руку Аллиэль. Кстати, это колья. Ты тут родилась. Твой замок, можно сказать. Аллиэль дернула подбородком и не ответила. Молча шла с ним рядом, торопить и тянуть не приходилось. С обреченным выражением на лице, видно, смирилась с неизбежным. Громы с молниями от графа? Да, это как пить дать. А что в добавку к ним, видно будет. Эгей, это их кто-то окликнул. Толстый человек махал им рукой. С кем-то перепутал. Эдин махнул ему в ответ, и, крепче сжав руку алли припустил прочь. Забежав за приземистое квадратное строение, они разом остановились, увидев большую телегу, запряженную парой лошадей и нагруженную тремя большими бочками. Пустыми, причем. Около телеги стоял лохматый кабель, широкий, на мощных лапах, и рычал очень уж неласково. Тихо. шепнул эдин аллея ли так почти не дышала. эдин постарался выровнять дыхание глядя в глаза собаки представил что это медведь так у него лучше получалось я твой я друг мы свои помоги мне сделай как я хочу с собаками это бывает непросто они слишком преданы хозяину мы свои помоги мне не мешай прес перестал рычать Эдин уже понял, почувствовал, что тот вовсе не злой. Строгий просто, рычит для порядка. Он поможет. Только его подчинять нельзя, начнет сердиться, а соперничать с такой псиной, даже безмолвно, сейчас не место и не время. Пока можно просто попросить. Помоги. Я свой. Я друг хозяина. Пропусти нас. Я свой. Подействовала. Пес качнул хвостом. Степенно подошел и лизнул Эдину руку. Аллиэль потрясенно моргала. Быть тайм иногда полезно. Спасибо. Хороший пес. Пошли скорее, он подтолкнул Аллиэль к телеге в бочку, вон в ту большую. Ну, живее. В бочке лежали мешки из джута, страшно пыльные, но сойдет, выбирать не из чего. Един забрался рядом с Аллиэль, прикрылся мешком. Вот. Наверняка нас сейчас отсюда увезут, до тракта, а там посмотрим, куда повернет. Не бойся, по тракту за час дотопаем до развалин. Ну, за два. Аллиэль устало кивнула, совсем соглашаясь. И вдруг горько расплакалась. Ты чего, испугался один. Это же Колье, замок отца, девочка, всхлипывая, терла ладонями глаза и нос. Я так хотела посмотреть. И вот, я тут, а нельзя. «Да увидишь еще Калью, куда она денется», — махнул рукой один. «Не реви, вот-вот хозяин явится, услышит. Понимаешь, у меня никогда не будет такого замка, как колья». «Ну, другой будет». Эдин пожал плечами. «Выйдешь за лорда, и будет тебе замок. Ты же дочка графа, с этим, как его, гербовым титулом. Он проникнуться ее печалью что-то не мог, может, потому...» что у самого никаких замков изначально не предполагалось. Дурак ты, Аллиэль шмыгнула носом, и разом перестала плакать, неизвестно еще, выйду ли я за лорда. Король дал слово. Ты не знаешь, разве? Да откуда же я знаю, что там за слово дал король? Непонятно, с чего это он дурак, но пусть хоть она тут сырость не разводит, уже дело. Тем более, что вернулся возница, забрался на телегу, щелкнул кнутом, и они резво двинулись. Ну и дорога, ну и телега, аж зубы застучали. Их цирковые кибитки не в пример лучше. Через ворота проехали, даже не сбавляя хода. Колье осталось позади, дорога шла под уклон, лошадь бежала резво. Вот теперь один спросил. Так что там наобещал король? Насчет тебя, что ли? Алли отвернулась и промолчала. Ну и ладно, не очень хотелось. Хотя, интересно, конечно. Им повезло, доехали до самого поворота к развалинам. И Возница, похоже, задремал, так что они без труда выбрались и спрыгнули на землю, тот даже не оглянулся. «Ну у тебя и вид, моя леди», — покачал головой один, разглядывая Аллиэль, «где бы тут тебя умыть малость, а?» А сам рассмеялась девочка. «Такой грязной она, наверное, в жизни не была». Эдин прекрасно понимал, что и сам он вряд ли чище. Правда, он не проливал слезы, размазывая их по лицу вместе с грязью, так что наверняка выглядел чуточку лучше. Пробраться в развалины за дворками не удалось. Мередиту, стоящую в воротах, уперев руки в бока, они увидели издали. Та переволновалась не на шутку, зато теперь, узрев пропавших живыми и здоровыми, кипела от негодования. Ох, «Совести у вас нет, это где же вас носило, «Леди, на себя посмотрите, разве так можно?» «Не леди, а бродяжка подзаборная». «Ох, дурно мне!» «Что скажет его светлость?» «Леди, разве можно, чтобы сказали в этом вашем монастыре?» «А ты? Чему ты учишь, леди?» Эдин кратко повинился, сославшись на свою бестолковость и неосторожность, и быстро перестал слушать. Имелась у него такая полезная привычка, благодаря Мерисит, бывшей хозяйке, которая была гораздо покричать и поругаться, причем без повода. Но если к такому прислушиваться... У Меридиты, положим, повод был, но привычка есть привычка. Пару часов, не меньше, Меридита то умолкала, то опять принималась их пилить, но и дело свое она при этом делала. Сначала велела им умыться и накормила, потом выдала Эдину таз с горячей водой и мыло, Аллиэль занялась собственноручно. Возилась с ней за стенкой, он слышал, как, распутывая волосы Аллиэля расчесывая их щеткой, она перечисляла, что полагается делать леди, а чего не полагается, как Аллиэль верещала, жалуясь на жгучее мыло. Сам он наскоро помылся, переоделся в чистое и ушел к себе. А графа с Якобом все не было, с этим им повезло. Какое-то время Эдин читал, сидя на своей кровати. Книгу дал граф, и она была занятной, не философские рассуждения, которые отлично вгоняли в сон, а история про королей, героев и сражения. Но то, что случилось сегодня, поневоле не выходило из головы. Наконец он решил, что Мередита уже оставила Аллиэль в покое. И верно, юная леди была у себя, сидела перед вышиванием, но к работе не прикасалась. В своем обычном платьице, с рассыпанными по плечам влажными волосами. «Вам грустно, Мелиди? Я пришел вас развлечь». «Ой, что это у вас?» Эдин вытащил из под воротника девочки маленькую медную ложечку, только что незаметно взятую с ее же столика. А из ее рукава двумя пальцами извлек тонкое серебряное колечко, которое прихватил зажно с ложечкой. Ну как быть учеником Демерезиуса и не научиться таким безделицам? О, Аллиэль широко раскрыла глаза и рассмеялась. Иди нагляделся, на что бы тут присесть? Даже завалящей табуретки нет. Садись туда, Аллиэль показала на изножье своей кровати, сама тут же забралась рядом, так ты все-таки шут? Говорят, шуты покупают свои умения у колдунов, это правда? Тогда понятно, почему ты ничего не боишься. Ерунда все. Просто ловкость пальцев. Каждый может научиться. И я не шут. Я циркач, это да. Аллиэль пожала плечами, ладно, дескать. Спросила. Я тоже могла бы научиться? Конечно. Сначала надо делать упражнения для пальцев. У меня долго ничего не получалось. Из чего ты взяла, что я не боюсь? Сегодня так показалось. Мне вот никогда еще так страшно не было, чуть не умерла от страха. Кажется, до сих пор трясусь. Ну, для испуганной ты неплохо держалась. Зачем вообще туда полезла? И почему сразу не вернулась? Не думала, что там целый подземный ход. А возвращаться одной было страшно. Страшнее, чем идти с тобой. Я сначала хотела залезть на башню, на самый верх. так темно и лестница сломана. Потом увидела тебя. А на башню, зачем? Скучно. Мередита хочет, чтобы я целый день шила и читала, что монахи не дали. Но эти книги такие глупые, и всегда заранее знаешь, чем кончится. Вон там, хочешь сам попробовать? Она показала на раскрытый сундучок в углу, в нем действительно были книги. плотно уложенные корешками вверх, а в библиотеке отца для меня совсем нет ничего интересного. Эдин мотнул головой. «Не надо, лучше я тебе поверю». «Ты, значит, бродишь по развалинам в одиночку?» «Не нужно, мало ли что?» «Тогда уж лучше вместе, согласна?» «Конечно, она улыбнулась, а стрелять из лука можешь меня научить?» «Легко», — хмыкнул он, «а же бросать научить?» Легко, она рассмеялась, ну вот, жизнь налаживается. Где ты раньше был, а? Кстати, смотри, что я тебе нашла. В отцовской библиотеке, она спрыгнула с кровати и вытащила из того же сундучка книгу, старую, с медными уголками. Это про то, как играть в шахматы. Ты же хочешь выиграть у отца? Спасибо, Эдин бережно взял тяжелый томик. Аллиэль забралась на прежнее место. А знаешь, что я слышала от Меридиты? Король скоро прибудет в город Верден, может быть, заедет в колью. Он устроил путешествие по стране для своей новой королевы. Сюда-то он вряд ли заедет, заметил Эдин. И что-то мне кажется, что твой отец не отправится его поприветствовать. Да, наверное. А вам здорово живется в цирке? И ты опять туда вернешься? Знаешь, я бы тоже не отказалась пожить с вами. хоть целый год. Ну, что у нас не скучно, это да. С этим порядок, Эдин засмеялся. Только ты ведь сегодня хотел раздобыть себе замок, помнишь? Аллиэль вдруг ни с того ни с сего спросила, отвернувшись. Послушай, ты ведь не хочешь на мне жениться? Эдин чуть не закашлялся. Ответил кратко. Ня. Скажи. Что не женишься на мне? Эдин не знал, смеяться ему или злиться. Не женюсь. Больно надо. Даже если вдруг захочешь, не женюсь. Довольно, сойдет? Да, предположим. Значит, мы друзья, она протянула ему руку. Ага, друзья, он ее руку пожал. Им помешала Меридита. громко постучала в дверь и сразу зашла. Леди Аллеэль, я причешу вас на ночь. Увидев Эдина, возмутилась. Это что еще такое, молодой человек? Разве прилично в такое время находиться в спальне у молодой леди? Еще и за ручку держит. Безобразие. Эдин выпустил руку Аллиэли, не удержавшись, прыснул, Аллиэль кусала губы, тоже от смеха. Не начнет же Мередита опять их воспитывать, не устала до сих пор. Все равно Эдин поспешил выскользнуть из комнаты, прихватив книгу. У себя, опять устроившись на кровати, он эту книгу полистал. Знак на титульном листе. Мощный, красивый конь, поднявшийся на дыбы. Странно. Дело в том, что практически все книги Демерезиуса тоже имели такой знак на титуле. По крайней мере, все те, с которыми имел дело Эдин. Что же это означает? Книгу Аллиэль следовало не просто читать, а расставить фигуры на доске и двигать их, проигрывая прочитанное. тогда будет понятно. Но это потом. А пока. Он достал свою коробку сокровищ, полную красивых камешков, фигурок зверей, собственноручно отлитых из олова. Якоб научил причудливых колесиков и шестеренок, подаренных Демерезиусом, тому, чтобы делать чудеса, иногда приходилось подолгу корпеть над хитрыми штуковинами, которые могли сойти за волшебные, но изготовлялись из совершенно неволшебных компонентов. Это все один разложил на одеяле, чтобы изобразить для себя сражение. выигранное королем Кандровским у белых скал. Горы, точнее предгорья, он изобразил, собрав одеяло в складке, а лавянные звери были армией Сэя. Камешки — армией его неприятеля, руадского герцога Коннета. Камешками поменьше он изобразил пушки, а колесики стали кораблями. Флот герцога стоял в бухте неподалеку от белых скал. И хотя, конечно, следовало бы восхититься подвигом Сэя, так красиво описанным, и не заморачиваться напрочем, Эдину случайно подумалось. Что за балда был этот герцог Каннет, почему он не победил, если за него была куча обстоятельств. Немалый флот, армия не меньше королевской, и такая удачная позиция, по крайней мере, Эдину она нравилась куда больше, чем та, что досталась сою. Так почему бы не сыграть все по-другому? По крайней мере, королю и герцогу это уже безразлично. Эдин увлекся. двигая фигурки по одеялу и комментируя вслух. Конница герцога справа, Ваше Величество. Отправить туда резерв. Резерва нет? Возьмите кирасиров с левого фланга. Герцог, чем занимается ваш флот? Вы не высадили резерв? Герцог ждет отлива, Ваше Величество, скалы помешают шлюпкам подойти к берегу. Маршал Гурк, вы понимаете, что делаете? Вы должны... За этим занятием его застал граф, остановился в дверях и молча наблюдал. В какой-то момент Эдин почувствовал его взгляд, поднял глаза и умолк на полуслове. Граф, кажется, умудрился уловить смысл в наборе бессвязных реплик, которые выдавал Эдин. «Надо же, я совсем упустил это, старый глупец», он покачал головой «иди за мной». Прихватив свечи, они поднялись на самый верхний этаж, Граф открыл дверь в маленькую мрачную комнатушку. Эдин с интересом огляделся. Какие-то ящики, сундуки, даже бочонки, что-то вроде кладовки. И холодно, очень холодно. Граф откинул надрывно скрипнувшую крышку сундука и вынул оттуда довольно большой плоский ящик, протянул Эдину. «Пока ты тут, в замке, это твое. Открой». Эдин примостил ящик на край сундука и открыл крышку, и у него дух захватило. В ящике были игрушки. Нет, не для малышей. Маленькие, раскрашенные фигурки воинов, лошадей с наездниками и много всего другого. Тележки, чтобы водить грузы, метательные орудия, какие-то башенки, и много штуковин, назначение которых один просто не знал. Все такое маленькое, искусно сделанное. Даже в руки взять страшно, а ну как сломаешь. Маловато осталось, было больше, вздохнул граф. Вот этим надо разыгрывать сражение. Это принадлежало мне, потом моему брату. Мы думали, что это все когда-нибудь достанется моим или его сыновьям, но судьба сурова с родом Канов. Я последний, и рассчитывать на сыновей уже не могу. А тебе пригодится. Но есть еще Аллель. возразил один она же тоже может продолжить ваш род граф она девочка грустно улыбнулся старик она рождена чтобы уйти в другую семью по закону так как наследников мужского пола у меня нет она передаст мой титул своему сыну старшему если тот не унаследует от отца титул выше графского или второму по старшинству если старший будет прямым наследником более высокого титула но ее дети не получат мое имя Таков закон. То есть, если муж Аллиэль будет герцогом, то графом Верденом станет лишь ее второй сын? А если просто дворянином, то первый разобрался один. Именно так, мой мальчик. Но мало кто считает, что Аллиэль выйдет замуж за знатного человека. Ладно, забирай все это и пойдем. Тебе не тяжело? Нет, Едину не было тяжело. Да просто в руках подержать такие вещички. просто рассмотреть, уже радость, а их отдали ему во владение. Правда, только тут, в замке, но это и правильно, в цирке они ни к чему, еще хозяин отнимет и продаст кому-нибудь между делом. Занеси это к себе и спускайся, сыграем в шахматы. Эдина удивляла, неужели Мередита ничего не доложила графу про них с Аллиэль? Про то, что они пропадали с утра и почти до вечера. И неужели им за это ну никак не влетит? Когда Эдин пришел, граф уже расставил фигуры на шахматном столе. «Садись, мой мальчик. Сыграешь черными» и сразу передвинул белую пешку. «И вот еще что. Я понимаю ваши Саллиэль желание прогуляться, но впредь вы всегда должны брать с собой сопровождающего. И хотелось бы, чтобы это был Якоб. Мы договорились?» Эдин проглотил комочек в горле и кивнул. «Да, граф. И простите меня». Хым. А что случилось? В чем тебе требуется прощения? Э. Ничего. Просто мысал лиэль? Я не хотел уходить надолго. Да, думаю, что не хотел. Но это, как ты сам говоришь, ничего. Не забудь только, что я тебе сказал про сопровождающего. Да, я понял. Но, сопровождающий, и мне тоже, Эдин удивился. Если я один? Зачем? Разве я важная особа? И тебе тоже, подтвердил граф. Здесь ты под моим покровительством. В твоем цирке одно, а здесь, другое. Кстати, я вижу, вы с Аллиэль подружились? Да, кажется. Но, Эдин замялся, потом невольно улыбнулся. Что, заинтересовался граф? Она хочет, чтобы я не женился на ней. Почему? И почему некоторые считают... что я могу на ней жениться. В чем дело, граф? Граф смотрел на мальчика, его рука, в которой была зажата очередная пешка, замерла над доской. Что за обещание короля Гирейна, которое касается Аллиэль, на одном выдохе договорил один. Граф повертел пешку, поставил ее на место и улыбнулся уголками губ. Ты дал слово Аллиэль не жениться на ней? Я просто сказал, что не хочу на ней жениться. Я отвечу, сказал старик медленно. Да, король Гирейн в наказании кое-что пообещал насчет Аллиэль, а слово короля нерушимо. И в этом ее несчастье, по крайней мере, так считают. И что же это? Уедина в груди похолодела, Несчастье для Аллиэль ему очень не хотелось бы, ее ведь не сделают монахиней, нет? Король Гирейн пообещал выдать мою дочь замуж за шута. За своего придворного шута. Ашут – одна из тех придворных должностей, за которыми не гонится сыновья лордов. Боюсь, даже титул моей дочери тут ничем не поможет. Зашута. Замуж, Эдин даже растерялся. Но почему? Граф вздохнул. Потому что есть старый закон, который дает королю право выбрать мужа для любой девушки в королевстве. Потому что я, старый дурак, разозлил короля. Это было еще до его коронации. вскоре после похорон Юджина. Видишь ли, я однажды имел глупость высмеять его очень. Своеобразное распоряжение насчет торговли с Гретом, и он оскорбился. Вообще говоря, я пошутил, как мог бы шутить с его отцом, но Гирейн не Юджин. У нас были сложные отношения. Собственно, тогда король Гирейн и назвал меня Шутом, дочь которого он самолично выдаст только за Шута, и ни за кого больше. Но сначала против меня состряпали несколько глупых обвинений, которым никто не поверил, хотя некоторые порадовались, ну и все остальное тоже.